Глава 49. Принц. Разговор с отцом. Эрни Орка ему в жены. Вот кто так делает, а? Ни капли солидарности, чести и умения проигрывать. Я понимаю, что мой бывший нападающий не может смириться с поражением, но Горгулье срань, это слишком. Он уже тогда понял, что у нас все серьезно, что эта глупая пари не имеет смысла но все равно в лес со своей язвительностью спасибо хоть моя девочка с головой на плечах так нужно привести себя в порядок и устроить ей приятнейшую из прогулок готов спорить сейчас она растеряна ничего не понимает и смущается обстановка не похожа на привычную ей распахиваю гардеробную и ненадолго замираю блин привык в академии что выбор небольшой Теперь вспоминай, где у меня что. Понимаю, конечно, что Тихоня вряд ли разберет, что в тренде сезона, а что нет. Это если бы я остался с заморской принцессой, возникли бы проблемы. Хватаю наугад пару рубашек, поворачиваюсь к зеркалу и выбираю белую, а вторую возвращаю на место. В конце концов, если я перестараюсь, то только напугаю ее. Тихоня и так привыкать к новой обстановке и статусу. Теперь она из сироты превращается в принцессу. Сегодня покажу ей самые классные места в саду. Потом устроим пикник в дальней беседке. Заставлю подготовить нам мясо, сосиски и что-то еще пожарить. Слухи уже поползут, так что завтра надо будет готовить ее морально к встрече с ближайшей знатью и обсудить с отцом ее вторую суть. Если будет слишком сложно... Проведу через секретный ход за территорию дворца. Покажу город, дам попробовать местные сладости. Проклятие. Столько всего хочу показать ей. Нужно как-то отгородиться от королевских дел, а то, зная отца, ему только повод дай загрузить меня по полной. Выбегаю из комнаты и направляюсь к лестнице. Параллельно отмечаю, что надо будет походить тихоней по замку, иначе точно заблудится тут. У кухни ловлю слуг. Я отдаю распоряжение насчет беседки и уже направляюсь к выходу в сад, когда снова сталкиваюсь с отцом. «Ты же улетел куда-то по делам», — хмурюсь я. «Да, и уже вернулся». Он приобнимает меня за плечи и ведет к одной из многочисленных гостиных. «Расскажи-ка мне, что происходит. Ты здоров вообще? Сперва сбегаешь от невесты, о которой мы, собственно, договаривались, и ты принял мои условия». А потом неожиданно исчезаешь и возвращаешься с девушкой, на пальце которой кольцо твоей матери. Не слишком ли поспешное решение? Она моя истинная. Истинными могут быть лишь драконы, — снисходительно улыбается король. Я понимаю, ты влюблен, но... Она драконица, — я ухмыляюсь. Изумрудная. Сам видел. Даже летать учил. И да. Мой дракон признал ее своей. Никакие принцессы ему не интересны, хоть сколько их не показывай. Но ты и сам знаешь, как это бывает. Поэтому я и сказал, что на моем месте поступил бы точно так же. Его лицо вытягивается. Некоторое время я наслаждаюсь шоком, а потом отец хватает меня за плечи. Но как? Их же не может больше быть. Род принцессы Брандеэтль? «Занял место их утраченного наследия много лет назад. Это просто невозможно. Твоей истины недостаточно лет. Если бы она была пропавшей принцессой, то ей было бы лет триста, а это не так». «Слушай, я понятия не имею, как это случилось. Возможно, у изумрудных драконов была побочная ветвь, которая осталась в стороне от тех несчастий и жила вдали от политики». «Нынешние хозяева королевства будут очень недовольны. Подумаем, как можно обезопасить ее, если окажется, что она все же законная наследница королевства. Ей понадобятся сильные союзники, чтобы зайти на престол. Ты знаешь, я сомневаюсь, что она этого хочет. Ей даже в нашем замке некомфортно». «Так там свой будет?» Качаю головой. «Все возможно, конечно, но я бы не надеялся». Она рассказывала мне о своих желаниях. Было понятно, что сильно светиться она не хочет. Это пока она никому не нужная сиротка. Надо выяснить все о ее родных. Ага, никому, кроме меня. Я знаю только про дядю. Того самого, что выдал вам. Опускаю подбородок. Надеюсь, вы уже разобрались с ним? Король поджимает губы. Вообще-то... Мы его отпустили. «Чего?» «Мы ничего не нашли?» Отец разводит руками. Маги проверили его от и до. По всем мыслимым и немыслимым тестам, это просто человек. Он вытягивал из нее жизненную силу, и за даже в больницу попала. «Крис, еще раз, что бы ты ни увидел там, у Академии, мы не нашли этому доказательств, понимаешь?» Он просто человек, который очень хотел вернуть свою племянницу. «Которая является изумрудной драконицей, да?» Я взмахиваю руками. «Нужно задержать его. Он наверняка как-то связан со всем этим. Я не знаю, зачем ему была нужна Тихоня, но он явно не просто так скрывал ее истинную суть от нее самой. Я и представлять не хочу, что он может сделать с такой силой. Он собирался в жены ее взять». А про то, что две его предыдущие жены погибли при загадочных обстоятельствах, знаешь? Да, но объяснил это тем, что они были больны. Мы проверили. Все так. Значит, подкупил кого-то. Когда его отпустили? Сегодня должны были. Только не знаю, во сколько. Надо проверить, может, еще в клетке сидит. В голове что-то щелкает. Сегодня. Я отступаю от отца? Спотыкаюсь, едва не опрокидываю кресло и бегу в коридор. «Крис, ты куда?» Король выходит следом. «Темница в другой стороне! Забыл?» Мне плевать на темницу. Паника нарастает, зубы постукивают от напряжения. Я сказал тихоне выйти на улицу, не зная, что в этот же момент ее дядя окажется на свободе. «Нужно найти ее раньше, чем это сделает он!»